Одна из монахинь удивила меня, объяснив значение статуэтки. «Все они ничто», — сказала она мне, указывая на изображение фантастических существ. «Мысли вызывают их из небытия, и мысли может заставить их снова раствориться в нем». «Как вы об этом узнали?» — спросила я, нисколько не сомневаясь, что девушка дошла до такой премудрости несобственным умом. «Мне сказал об этом мой лама», — ответила монахиня. «А кто он, ваш лама?» «Гомд Шен, который живет на берегу озера Моты Тонг. Он когда-нибудь приходит сюда?» «Нет, никогда. Лама Шартен Ньима живет в Транглунге». «Он тоже Гомдшен?» «Нет, он маг. Он живет семьей. Он очень богат и совершает всякие чудеса». «Какие чудеса?» «Он может вызвать дожди, бурю. Он и стреляет людей, животных, или насывает на них болезни даже на расстоянии. И потом послушайте, что он сделал несколько лет тому назад». Было время жатвы, и приказал убрать и засыпать в амбар его зерно, услуга во многих случаях бывающей обязанностью. Многие селяне ответили, они, разумеется, уберут урожай ламы, но сначала справятся со своими собственными. Погода стояла изменчивая, и они опасались града, часто выпадающего в это время года. Вместо того, чтобы попросить лама защитить их поля от непогоды, пока они будут убирать его поле, многие заупрямились и решили убрать свой ячмень в первую очередь. Тогда лама прибегнул к магии. Он совершил соответствующий обряд, призвал покровительствующих ему божеств и вдохнул в жизнь вторма, Примечание — пироги из теста конической или пирамидальной формы, употребляемые в мистических и магических обрядах. Как только он закончил заклинание, Торма взмыли вверх, полетели по воздуху, как птицы, и смерчем ворвались в дома ослушников и произвели в них настоящее опустошение. Но жилища селян, покорно работавших на полях ламы, остались в целости и сохранности. Торма пролетела мимо них. С тех пор никто не осмеливается ослушаться ламу. О, как мне хотелось побеседовать с этим чародеем, запускающим в пространство пироги «Мститель». Я умирала от желания с ним познакомиться. От Шортен-Нма до ТЛуна было недалеко. Манашка говорила, туда можно добраться пешком за один день. Этот однодневный переход пролегал по запретной территории. Я только что во второй раз нарушила ее границы. Стоит ли еще рисковать и показываться в деревне? Не подвергаю ли я себя опасности изгнания из Секима? О том, чтобы отправиться в настоящее путешествие по Тибету, не могло быть и речь. Я к нему была совсем не подготовлена, и так как речь шла о мимолетном знакомстве с колдуном, Я рассудила, не стоит ставить из-за него под угрозу продолжение моих занятий тибетским языком в Гималаях. Одарив монахинь и попросил передать от меня подарок ламе из Транглунга, я отправилась в обратный путь. В будущем мое желание исполнилось. Через два года я познакомилась с ламой и несколько раз гасила у него Транглунги». Наступила осень, снег завалил перевалы, ночевать в палатке стало мучением, я перешла к границе по обратному направлению и с удовольствием остановилась на отдых в доме, где в камине так весело горит огонь. Дом этот был одним из бунгало, построенных британской администрацией для иностранных путешественников.